Владикеи. Девочка выбежала из двери и застыла. А вместо моря, замыкавшего горизонт, нависали горы. Их очертания напоминали лица волшебников с острыми крючковатыми носами. Маленькие облачка, подобно клубам дыма, вырывались из искаженных кривыми ухмылками губ скал. «Мама — Мама! В крике девочки звучало удивление, смешанное с испугом. «Мама, отдай мне море!» Царица, услышав вопль дочери, поспешила к ней. «Глупенькая, здесь нет моря. Зачем тебе оно? Оно осталось в синопе. Оно злое и жадное. Оно похитило твоего брата и унесло его на своих волнах. Кто знает, где он теперь? Какие люди окружают его?» Алаодика-младшая топнула ножкой. «Неправда!»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 Отдай мне море. Пусть ариарат останется здесь, а мы вернемся в Синопу. Я спущу кораблик на волны, и он догонит Митридата. — Ты слышишь, мама? Лао перевела взгляд. Площадь перед дворцом покрыта обломками. Со стороны реки доносились удары. Рабы-каманы строили мост. Ариарат не дождался, когда будут закончены все работы, и перевез их в этот пустой